Глава 4. В доме все было по-старому. Так же шумно, так же многолюдно, как и прежде. Я ожидала, что изменится хоть какая-нибудь мелочь. Я приеду и пойму, здесь скучали по мне, время замерло, без меня все шло наперекосяк. К сожалению, моего отсутствия как будто даже не заметили. Слуги приветствовали меня точно так же, как делали это всегда. Теми же словами, теми же поклонами. Служанка Кира побежала целоваться с матерью, и та рыдала в объятиях дочери. Я же поздоровалась с отцом, а он ответил мне сухим кивком головы. Не удосужился даже поинтересоваться, как прошла поездка. Или как его дочь жила в южных краях, чем она занималась. Ничего не сказала, а ушел к себе. У него же важные дела, как всегда. Почему одних встречают слезами и нежностью, а меня ежедневной прохладой? От злости моя магия вновь начала закипать. Только-только я обуздала ее, научилась относительно контролировать, как малейшая неурядица вновь сломала едва выстроенную броню. Пальца немели. Пришлось надавить на подушечки ногтями, чтобы стряхнуть морозные колючки. Впрочем, вру. Кое-что все-таки изменилось. Исчезло любое напоминание об Алексисе Койрли. Как будто и не было в нашем доме этого человека. Не жил он в соседней со мной комнате, не ужинал за одним столом с моим отцом. Растворился. Пропал. Не осталось даже напоминания. Поддавшись непонятному порыву, я заглянула в спальню, что когда-то принадлежала ему. Вещи лежали на местах, словно дожидались хозяина. Его одежда, несколько книг по ратному делу, которые он читал. Кровать была идеально застелена. И, казалось, Алексис вот-вот вернется – Застанет меня врасплох, и я смущусь от собственного любопытства. Я стояла посреди спальни и не могла отделаться от ощущения, что молодой мужчина просто ненадолго вышел. Правда, слой пыли на обложке верхней книги, лежащей на письменном столе, казался уж очень толстым. Внезапно дверь приоткрылась. Я вздрогнула. «Госпожа?» — удивилась служанка, заглянув внутрь. «Что вы здесь?» Она не закончила свой вопрос. Уставилась на меня во все глаза. Я пожала плечами, стараясь изобразить равнодушие. Хотела поздороваться с Алексисом. «Так он же...» Женщина оглянулась, как будто за ее спиной стоял призрак. Быстро-быстро перекрестилась слева направо. «Погиб?» Это слово будто ударило меня в грудь острым лезвием. Пусть мы и не дружили, и наш план по спасению провалился, но я больше не испытывала к Койрли-младшему ненависти. Напротив, он единственный во всем поместье казался мне понятным, почти своим. Он думал точно так же, как и я. Он тоже мечтал о свободе и был угнетён тиранией моего отца. Он точно так же стал жертвой обстоятельств. И это делало нас ближе. «Как? Ваш отец?» — служанка замолчала, покачала головой часто-часто. «Простите, госпожа, лучше вам здесь не находиться». Но его одежда лежала на полках. Почему ее не выбросили, если отец расправился с пленником? Почему о смерти Алексиса не сказано ни в одной из газет? Неужели Демид Койрли не сообщил о гибели младшего сына? Попросту замял ее, как что-то незначительное. Хотя я ведь не знала условий очередного мирного соглашения между нашими семьями. В прошлый раз Койрли предал родного сына, чтобы получить возможность для наступления». Сейчас же вполне мог принести его в жертву ради спасения собственной шкуры. Это было чертовски несправедливо и ужасно больно. Сама того не осознавая, я надеялась увидеть Алексиса. Мне хотелось поговорить с ним. В кабинет отца я вошла без стука. Магия кипела все сильнее, и мне требовалось хоть как-то выплеснуть эмоции. Я не испытывала трепета, не боялась отцовского гнева. Мне было плевать. «Ты всерьез хочешь отдать меня за Гарри Фаркоунта?» — спросила я с порога. Отец стоял за столом, на котором больше не лежало огромные карты земель. Теперь там высились какие-то документы. Их было так много, что глаза разбегались. Он усмехнулся в седую бородку, что отрастил за те несколько недель, что мы не виделись. «Разумеется, дочь. Папа глянул на меня почти ласково». Он богатый, у него множество земель, он близок к королю. Не смотри, что его титул ниже моего. Он имеет больше власти, чем я сам. Его войско мощнейшее на континенте. Лучше кандидатуры не подобрать. Недавно ты считал, что лучшая кандидатура для меня — сын Демида Койерли. Лицо отца скривилось. Не напоминай мне об этом жалком змеёныше и его ничтожном родителе. «Алексис Койерли мёртв?» Спросила прямо, и папа ответил без колебаний. Да, поступок его папаши перечеркнул мальчишке любую возможность жить. Меня затрясло. Я вспомнила серьезные карии глаза нашего пленника, его ухмылку и голос полной уверенности и силы. Он не заслуживал смерти. «Та история в прошлом», — добавил отец. «Сейчас же все решено». «Что именно решено?» Я оперлась ладонями о край стола. Гнев во мне рос и ширился. Помолвку сыграем здесь. После чего вы уедете в его имение, и свадебное торжество организует сам Гарри. Он обещает осыпать тебя драгоценностями. По правде, ты давно ему приглянулась, но я медлил. Теперь понял, что бабий век короток. Тебе пора стать матерью и женой. Лучшей кандидатуры нам не сыскать. Но не лорд Фаркоунт. «Его предыдущие жёны? Я не желаю слушать глупые сплетни!» Отец стукнул кулаком по столешнице. «Мэри, я устал тебе повторять. Твоё мнение не имеет веса. Ты выйдешь замуж за Гарри. А теперь убирайся. Нечего отвлекать меня от работы». Я вышла молча, с гордо поднятым подбородком, с расправленными плечами. Тем вечером я решила окончательно. Перед свадьбой я воспользуюсь шансом и сбегу. Так далеко, как только смогу. Сейчас уходить опасно. Отец поднимет всех своих людей, чтобы разыскать меня. Он не допустит побега перед помолвкой. Но в чужом краю, в доме лорда Фаркоунта, у меня появится шанс. Отец не пытался ничего изменить, и моя вторая помолвка до ужаса походила на первую. Разве что по правую руку от меня сидел не молодой Алексис Койрли, а престарелый, дурно пахнущий Гарри Фаркоунт. Он расплылся в усатые улыбки, увидев меня. Крупная ладонь коснулась проплешины в волосах. Мужчина поднялся и дождался, когда я займу свое место. «Вы невероятны», — шепнул он голосом, от которого мой желудок скрутило в узел, столь липким он был. «Мэри, я всю жизнь мечтал только о вас». Не верится, что моя дерзкая фантазия сбылась. Гости все так же пили и развлекались. И у меня появилось жуткое ощущение, что я попала в какое-то колдовство, которое не позволяет мне вырваться наружу. Я живу в замкнутом круге. Вижу тех же людей, на тех же местах, что шутят все те же гадкие шутки по поводу нашей первой брачной ночи. Мне не шагнуть ни влево, ни вправо, потому что кругом все ненастоящее. Помолвка с Алексисом не вызывала у меня такого дикого иррационального страха. Сейчас же вгрызся в лопатки. В тот же раз я испытывала смутное чувство покоя, будто близость к Оэрли делала меня храбрее. Пусти иллюзорную, но надежду на лучшее. Даже ее у меня отобрали. «Мэри, золотце, вы так напряжены? О чем вы думаете? Я выполню любой ваш каприз. Скажите только, чего вы хотите?» Жених шептал мне на самое ухо, и я с трудом держалась, чтобы не отшатнуться. «Все драгоценные камни мира падут к вашим ногам, только попросите меня. Я подарю вам все, о чем вы мечтаете». «Мне ничего не нужно», — пробормотала я, опустив взгляд в тарелку. «Ну-ну, не спешите отказываться. Вы скромны, и это восхищает меня в вашем характере. Но когда мужчина предлагает свернуть перед женщиной горы...» Не стоит ему запрещать». Фаркоунт налегал на выпивку наравне с остальными гостями, отплясывал, смеялся, пожимал ладонь моему отцу и обещал в скором времени принести потомство. Как будто потомство это собирался нести он сам. Я больше не сомневалась. Прежняя робость, что сопровождала меня при мыслях о побеге, растворилась, стоило губам лорда Фаркоунта оказаться у лица. Только его ладонь коснулась моей кожи, во мне зажглась безумная решимость. Я сбегу. Мы уезжаем завтра. Отец отдает меня как вещь лорду Фаркоунту. Точнее, доверяет ему безраздельно. Мы едем готовиться к свадьбе, которая обещает собрать половину столичной аристократии. Что ж, я найду способ улизнуть быстрее. Еще вчера вечером я выкрала из шкатулки материнские драгоценности. То, что раньше считалось табу, и я даже помыслить не могла о воровстве, теперь не вызывало во мне никаких эмоций. «Надеюсь, ты бы не обиделась», — сказала я маминому портрету, и мне показалось, что на материнском лице мелькнуло неодобрение. Эти побрякушки все равно однажды перешли бы ко мне или к одной из папиных любовниц, как было с твоими одеждами. «Денег, которые я выручу с их продажи, хватит, чтобы прожить первое время. Снять жилье, найти работу. Я не буду перебирать. Возьмусь за любую, какую предложат. Сегодняшнюю помолвку я воспринимала как мельтешение перед неминуемым побегом. Жаль только, что решимость эта пришла так поздно. От жениха крепко пахло алкоголем, и взгляд его становился все более расфокусированным. Меня раздражал его громкий смех, скорее гогот, его манера постоянно утирать влажные губы платочком. Этот долгий день уже шел на убыль, когда мой отец взял слово. Он постучал вилкой по бокалу, и взгляды присутствующих обратились к нему. «Мой верный боевой товарищ», — прочувственно сказал отец, обращаясь к лорду Фаркоунту. Мы прошли вместе столько сражений, плечо к плечу бились не на жизнь, а на смерть. Потому, пусть это и помолвка моей дочери, но я хотел бы сделать подарок лично тебе, в знак моего уважения и признательности. Затем он щелкнул пальцами, и двое стражников, кивнув, спешно удалились. Мой жених, довольно похлопав себя по животу, рассмеялся, что только на свадьбу не надо дарить ему жемчугов или шелковых пеньюаров. «Чай не невеста хрустальная, чтобы меня одаривать!» — ржал он, но было видно, что отцовские слова ему пришлись по душе. Я непонимающе сощурилась. Появилось дурное предчувствие, ничем пока не подкрепленное, оно ширилось во мне. Интуиция меня редко подводила, а сейчас она практически ощерилась. Стражники вскоре вернулись вновь, ведя перед собой Алексиса Койрли. Все погрузились в молчание, ошарашенные открывшимся зрелищем. Его вывели, как какого-то шута или товар, на посмешище публики. Руки его были стянуты кандалами. Он очень изменился за то время, что мы не виделись. Лицо осунулось и заросло бородой. Старая одежда болталась на Алексисе, как на пугалия. Взгляд потух. Он уже не походил на того заносчивого молодого мужчину, которого я запомнила. Наоборот, его вид вызывал во мне ужас. Это не мог быть он, не мог быть тот человек, за тренировками которого я наблюдала ночами, который восхитил меня своей несломленной волей. Если бы во внешности не узнавались его черты, я бы могла подумать, что это какой-то другой пленник. — Он погиб, — сказала служанка, чтобы отвадить меня от запретной спальни. — Что ж, она была недалека от истины. Выглядел он, как оживший мертвец. «Эрнест, друг!» — рассмеялся Гарри Фаркоунт. «Неужели это то, о чем я думаю?» Он назвал живого человека этим, как будто предмет. «Я думал он сдох. Посмотри на него, чем не мертвец. Отец от него отрекся, семье он без надобности. Так прими мой щедрый дар, дорогой друг!» — хмыкнул отец, подталкивая Лексиса к моему жениху. Много твоих людей погибло от руки отца этого мальчишки. Теперь ты волен отомстить так, как захочешь. Хоть выпотрошить его и вывесить чучело на въезде в город. Хоть сделать своим личным постельным слугой. Пусть он заплатит за то, какая кровь течет в его жилах. Фаркоунт смеялся так громко, что смех его доводил меня до отчаяния. Алексис, подпихнутый под лопатки, Рухнул к ногам моего жениха и просто сидел, опустив голову, не смея даже шевельнуться. Покорившись своей судьбе или понимая, что он все равно ничего не сможет изменить. Он принадлежит моему отцу, а значит и тем, кому тот его передаст. Собственный папаша не волновался о судьбе сына, даже не поинтересовался, что произошло с тем. Он предпочел атаковать наши земли тем самым, по сути, разрешив Эрнесту Утенроду совершить с пленником все, что заблагорассудится. Договор был нарушен, и жизнь Алексиса перестала представлять хоть какую-то ценность. Где он провел все это время? В отцовских темницах под заключением? Его били? Что он вытерпел за несколько недель, пока я отдыхала на юге? «Вы говорили, что выполните любой мой каприз и даруете мне все, о чем я пожелаю?» Выпалила я немевшими губами быстрее, чем успела взвесить все за и против того, что собиралась совершить. «Разумеется, душа моя!» Радостный лорд Фаркоунт перевел на меня нетрезвый взор. «Я держу свое слово. Вы уже придумали, что может порадовать вашу душеньку. Однако быстро. Да, раз я могу попросить у вас что угодно, тогда... тогда подарите мне его!» твердо сказала я, откнув пальцем в поверженного младшего лорда коэрли Мои слова звучали тихо, но отчетливо. Я не колебалась ни секунды. Алексис поднял взгляд на меня, словно не понимая смысла сказанных слов. Лицо его не исказилось, оно оставалось все таким же бесстрастным, но чувствовался незаданный вопрос. Фаркоунт удивленно хмыкнул. «Любовь моя...» «Ты хочешь лишить меня подарка, который я сам только что получил?» Манера его общения резко сменилась. «Вы исчезла, уступив место покровительственному ты. Он уже посчитал меня своей. Я больше ни о чем вас не попрошу. Подарите мне этого человека в личные слуги. Я обещаю, что сохраню ему жизнь. Зачем он тебя? Не могла же я сказать, что пожалела сына своего врага что пришла в ужас от того, что с ним случилось за те недели, что я нежилась в южном поместье, что он не заслуживает такой судьбы и не должен платить за чужие грехи. Я хочу отомстить ему за всю его надменность. Вы же знаете, он должен был стать моим женихом, проникновенно врала я, но этот мужчина был омерзителен в своих словах и поступках. Я жажду мести. «Кажется, к семейству Коэрли есть претензии не только у нас с твоим отцом». Лорд Фаркоунт обрадовался лишь сильнее. «Что ж, забирай. Я бы, конечно, с куда большим удовольствием одарил тебя бирюльками или нарядами, но если уж ты хочешь стать хозяйкой этого ничтожества, как я могу тебе отказать?» Он подпихнул Алексиса за цепь ближе ко мне и, склонившись к нему, сказал. «Отныне любое ее слово для тебя...» — Нерушимый закон. Иначе я вспорю твою брюхо и оставлю на растерзание грифом. Алексис слабо кивнул. Мой жених передал мне ключи от оков пленника, и я крепко сжала те в кулаке. Сердце гулко колотилось меж ребер. Казалось, мой обман вскроется, и меня саму казнят за вранье и нелепую жалость. Но пир продолжался. Только отец отвел меня в сторонку и спросил суровым тоном. «Зачем тебе этот мальчишка?» «У нас свои счеты», — ответила я сухо. «Когда я просила тебя не выдавать меня за него замуж, ты думаешь, я была голословна? Нам есть что с ним обсудить». Он покачал головой, но больше ничего не сказал. Праздник закончился поздним вечером. Одни гости разъехались по домам, другие предпочли заночевать в поместье. Лорд Фаркоунт уединился с моим отцом в рабочем кабинете за военными вопросами. «Ты можешь быть свободна», — сказал мне папа так, будто дал разрешение слуге выйти. Он закрыл дверь в кабинет перед моим носом. «Пойдем со мной», — не приказала, но попросила Алексиса. Мы брели в мою спальню, но, если честно, я не ощущала почвы под ногами. Все это казалось глупым сном. Я не могла даже подумать, уезжая из отцовского поместья на каких-то несколько недель, что вернусь и увижу Алексиса в столь плачевном положении. Я помнила его прекрасным воином. Я помнила его невероятно красивым мужчиной. Во что превратила Койрли-младшего слепая ненависть моего отца? И можно ли вновь разжечь в его груди то пламя, что однажды заворожило меня своим светом? Мы вошли в комнату. Тишина была столь густой, что ее можно было намазывать на хлеб. Я сглотнула острый ком и первым же делом расстегнула ключом его кандалы. На запястьях запеклась кровь. «Тебе нужно помыться. Сможешь?» Он вновь кивнул, едва заметно. Алексис молчал. «Я понимала, что между нами выстроена новая стена, и ее еще предстоит разрушить. Кроме того, у меня никогда не было личного слуги, и я не представляла, как нам нужно общаться». В дальних от столицы городах остались даже рабы, что вообще-то не одобряется и официально запрещено, но все закрывают глаза. Да и к слугам многие хозяева относятся не лучше. Мой папа считается добрым господином, потому что не бьет прислугу, не морит ее голодом и даже платит исправное жалование. Отношение бывает всякое, но я-то не собиралась издеваться над Алексисом. Я вообще не понимала, как поступить. Жаль, что нельзя дать ему свободу. Такого поступка Фаркоунт точно не одобрит. Наоборот, навлеку на себя ненужные подозрения. Тогда иди в ванную, а я раздобуду какую-нибудь другую одежду. По правде, эту нельзя было назвать ничем, кроме ветоши. Нестиранная, разорванная, она выглядела просто ужасно. Ванная комната примыкала к моей спальне. Я не хотела смущать Алексиса своим присутствием, поэтому предпочла ускользнуть. Я нашла его же вещи, взяла их из его спальни, в которую прокралась, как воришка. Теперь понятно, почему отец не выбросил все сразу же после нашей неудавшейся помолвки. Чтобы показать, пленник жив. Вот его одежда, вот он сам. А что исхудал и избит, но ну, так никто не обещал, что к нему будут обращаться, как к аристократу. Вернулась обратно и вслушалась в мирный плеск воды. Лет двадцать назад маги научились подогревать воду с помощью колдовства. С тех пор в каждом уважающем себя богатом доме появились вот такие ванные комнаты. Смешно, что папа, недолюбливающий магию, к подобным новинкам относился благосклонно. Я сидела на краю собственной кровати, гадая, как быть дальше. Внезапно до меня донесся удар, как будто кто-то рухнул со всей силой. «У тебя все нормально?» Я поскреблась в дверь. Ответом стала тишина. Я не колебалась ни секунды, когда рванула на себя дверь в ванную, надеясь, что та не заперта. Повезло. Алексис сидел в ванне, неловко держась за бортик. Было видно, что он упал и теперь пытается подняться, но он не может совладать с собственным телом. Он совершенно ослаб. Не знаю, достаточно кормили ли его, думаю, нет. Но мужчина не мог даже встать на ноги. Я могла бы просто помочь ему подняться или вообще оставить, чтобы не задевать мужскую гордость. Но вместо этого стиснула зубы и, как есть в пышном платье, шагнула внутрь ванной. Вода лилась из душевой лейки, и юбки тотчас намокли, потяжелели. Меня это волновало меньше всего. Дурацкое лиловое платье все равно никогда не станет моим любимым». Я помогла Алексису встать и, дотянувшись одной рукой до мочалки, а второй, придерживая его за поясницу, начала намыливать. Обнаженный он казался куда более худым, чем показалось мне под слоем одежды. Все ребра проступали наружу. На коже виднелись свежие кровоподтеки и старые шрамы. — Не нужно! — проскрежетал он совершенно сиплым голосом. Но я понимала, что даже если он захочет, то попросту не сможет помыться. И решила попросту отстраниться от ситуации и помочь ему, ну, как другу или приятелю. В этом нет ничего зазорного или постыдного. Ему необходим душ и точка. «Расслабься, все хорошо». Прозвучало как-то глупо, неестественно, но слова давались мне плохо. Он, наоборот, весь напрягся, но не стал спорить. Лишь закрыл веки и позволил мне хозяйничать с его телом. Я была бы страна, но аккуратна. Намыливала и смывала, стараясь не смотреть никуда, кроме лица Алексиса. Затем, закончив, выдохнула с облегчением. «Прости, я должна была тебе помочь. Одеться сможешь или...» «Смогу», — скрежетнул мужчина зубами, и я решила не лезть. «Постою за дверью, послушаю». Он вышел через несколько долгих минут. Пусть и посвежевший, но определенно слабый. Вещи свисались с него, будто с садового пугала так сильно он исхудал. Застыл на пороге, будто не зная, куда деться. Я жестом указала на кровать. Пусть лежит и отдыхает. «Когда ты в последний раз ел?» — спросила строго. Алексис неоднозначно усмехнулся. «Ясно. Жди». Я принесла с кухни остатки пиршества, подвинула к мужчине поднос, заставленный едой и питьем. Набрала всего понемногу. Позволь мне подлечить тебя. Я умею. И объяснила, хоть Койрли-младший и не спрашивал. Последние месяцы я изучала теорию магии, но немного занималась и практикой, на самой себе. Вылечить раны смогу. Делай, что хочешь. Прозвучало без всяких эмоций. Алексис так и сидел на кровати, не притронувшись к еде. Взгляд его был пуст. Куда делся тот надменный индюк, который так сильно меня бесил? Внезапно для самой себя я разъярилась. Мужчина сощурился, как будто и сам внутренне пытался найти ответ на этот вопрос. Постоянные истязания вытрепали его, ослабили. Он перестал надеяться. Но мне было плевать. Я собиралась сделать все, чтобы однажды увидеть прежнего Алексиса Койерли. «Сейчас ты поешь. Это приказ. Затем я вылечу твои раны. А потом ты ляжешь спать, ясно?» «Да». Я должна ненадолго отойти, чтобы, когда я вернулась, тарелки были пусты. Разумеется, никуда мне было не нужно, разве что переодеться и высушиться. Но стоять над душой у Алексиса я не собиралась. Пусть сам разбирается и с едой, и со своими мыслями. Захватив чистые вещи и полотенца, наскоро помывшись, бесцельно я слонялась по поместью, пока прислуга носилась туда-сюда, убирая за гостями последствия застолья. Я даже помогла с посудой. Хоть на меня и шикала экономка, считая, что хозяйке, да еще и в день своей помолвки, не пристала пачкать руки. Но мне требовалось хоть чем-то себя занять. Когда я вернулась, Алексис Койрли дремал. Он подскочил, стоило мне переступить порог. Сонно сощурился. Поднос не был пуст, но еды на нем значительно убавилось. Меня такой расклад устраивал. Он никак не отреагировал, когда я попросила снять рубашку и положила ладони на вспухшую от шрама кожу. Энергия потекла сквозь пальцы. Нерастраченная, хаотичная, она не умела правильно выплескиваться, а я не знала, как ее контролировать. Пусть в теории все и выглядело складно, но опыта мне явно не доставало. Я тыкалась, как слепой котенок, ориентируясь скорее на интуицию, чем на магические знания. Определенно, когда сбегу, займусь колдовской наукой. Отыщу нормального учителя практика, восполню пробелы в знаниях. Если много тренироваться, то можно добиться успехов. Пусть отец и считает, будто магия для простолюдинов. Но мне плевать. Скоро я перестану от него зависеть. Спустя некоторое время самые свежие раны начали затягиваться. Это привело меня в восхищение. Получилось. Теперь спи. Я задумчиво посмотрела на огромную кровать, где спокойно разместилось бы два человека, но решила, что мне в этом доме найдется местечко. Пусть он отоспится. «Добрых снов», — зачем-то сказала перед тем, как уйти. Алексис меня проигнорировал. Ночь я провела в его спальне на старых, давно не простынях, что сохранили запах кожи мужчины. Древесный, лесной, свежий-свежий или мне только казалось, что запах принадлежит ему. Мы отъезжали на рассвете, и в моей повозке в ногах ехал мой новый личный слуга, Алексис Койрли.